«сказала она и ткнула его в грудь. Ноги его уже сильно обмякли, и он упал прямо в кресло. «Я убью их!» — сказал он потеря. «Ни черта ты не сделаешь!» — объявила она. «Ты не будешь губернатором. Ты ни гроша за это не получишь. Ты никого не убьешь. И знаешь почему?» Я убью их, сказал он. Я объясню тебе почему, сказала она, наклоняясь к нему. Потому что ты размазня, рохля, маменькин сынок, которого кормят с ложечки, которому вытирают шоплеты. Я встал. Я не знаю, в какие игры вы играете, сказал я. И не желаю знать. Но смотреть на вас мне противно. Она даже головы не повернула. Я вышел из номера, и последнее, что я услышал, это голос Сэгги, пытавшийся уточнить, какого рода растяпам принадлежит Вилье. Я решил, что так сразу этого не сделаешь. В ту ночь я основательно ознакомился с Саптоном. Я смотрел на людей, выходивших с последнего сеанса во дворце кино, любовался воротами кладбища и зданием школы при лунном свете, стоял на мосту и, перевесившись, через перила плевал в речку. На это ушло часа два. Затем я вернулся в гостиницу. Когда я открыл свою дверь, Среди сидела в кресле за письменным столом и курила. В воздухе шпору было вешать топор, и дым, пронизанный светом настольной лампы, клубился и плавал, Вокруг Сэдди так, что мне показалось, будто она сидит на дне аквариума с мыльной водой. Бутылка на столе была пуста. Сначала я подумал, что Вилли нет. Затем я увидел готовый продукт. Он лежал на моей кровати. Я вошел и прикрыл дверь. «Кажется, все успокоилось», — отмечил я. «Да». Я подошел к кровати и осмотрел останки. Они лежали на спине, пиджак сбился под мышками, руки были благочестиво сложены на груди, как в реалистическом надгробии, рубашка вылезла из-под пояса, две нижние пуговицы на ней растягнулись, оголив треугольную полоску слегка вздутого живота белого с жесткими черными волосиками. Рот был полуоткрыт, и нижняя губа драло колыхалось в такт мерным выдохом. Очень красиво. Он немного побушевал, объяснила Седди, рассказывала, что он собирается делать. О, его ждут большие дела. Он будет президентом. Он будет убивать людей голыми руками. Господи! Она затянула сигаретой, выдохнула дыма яростно, замахала правой рукой, отгоняя его от лица. Но я его утихомиривала. — сообщила она с угрюмым и каким-то даже стародевичьим удовлетворением, которое пристало бы скорее вашей двоюродной бабке. «Он поедет на митинг?» — спросил я. «А я почем знаю?» — огрызнулась Сэдди. «Станет он тратить порох на такие мелочи, как митинг?» «О, это птица высокого полета!» Сэдди затянулась и повторила... «Все манипуляции с дымом». «Но я его утихомирила». «Похоже, что вы его просто оглушили», — заметил я. «Нет», — сказала она. «Но я ему дала по мозгам». «Втолковала ему, какой он растяпы. И тут он у меня живо утихомирился». «Сейчас он тихий. Это факт», — сказал я и подошел к столу. «Он не сразу стал таким тихим». но достаточно тихим, чтобы сидеть в кресле и искать утешение в бутылке и бубнить про какую-то паршивую Люси, которой надо сообщить эти новости. «Это его жена», — сказал я. А говорил он так, будто она его мамочка и будет вытирать ему носик. Потом он заявил, что идет к себе в номер писать ей письмо. «Но», — сказала она, оглянувшись на кровать, «он туда не добрался. Он дошел до середины комнаты И свернул к кровати. Она встала, подошла к Вилли и наклонилась над ним. «А Даффи знает?» — спросил я. «Плевать я хотела на Даффи», — ответила она. «Я тоже поняла».